16 июня. Чьи-то беспокойные шорохи рядом заставили меня приоткрыть глаза. Голова гудела, а глаза опухли, потому что разлепить их я смогла с трудом. Так и уснула ночью на диване, свернувшись калачиком под пледом, но все равно замерзла. Сквозь проходящую дремоту вижу, как Нейтан суетливо бегает по гостиной и, кажется, спорит с кем-то по телефону. Я пытаюсь ухватиться за него взглядом, и вот он мельком замечает, что я пришла в себя. «Все!» Она проснулась. Беспокойно тараторит он бежит ко мне. «Господи, Элизабет, как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» Встревоженные глаза мужа суматошно осматривают меня. Он лихорадочно щупает мое тело. Я лишь сдрагиваю от прикосновений. Только легкая острая боль в ногах напоминает о вчерашнем пережитом дне. «Малышка, я чуть с ума не сошел. Захожу, а здесь ты лежишь, ноги в крови, одежда разодрана. Что с тобой случилось?» Я смотрю безучастным взглядом на мужа, Не знаю, что ответить. Да и отвечать не хочется. В груди полнейшее эмоциональное опустошение. «Где ты был ночью?» Вдруг неожиданно для себя спрашиваю я. Мой муж переживает за меня, за мое здоровье, а я спрашиваю, где он был. Я рада, что его не было здесь, когда Маркус внес меня в дом. это растерялся от вопроса, но скорее не от его сути, а неожиданности. «Лиза, милая, я звонил тебе. Я всю ночь был на работе. Хотел тебя предупредить, но ты не брала трубку. У нас горел проект, и мы должны были переделать в нем кучу ошибок и внести доработки, чтобы сегодня босс мог сдать его клиенту. Я полночи пыталась тебе дозвониться». Он посмотрел на меня печальными потухшими глазами, теребя мои пальцы в своей руке. И в этот момент я почувствовала все тепло и нежность, что исходит от него. Вот он сидит передо мной на коленях, смотрит в мои глаза и искренне переживает. «Мой милый, так сильно я люблю тебя, так сильно ты мне нужен». Слезы хлынули из глаз, вымывая эмоции вчерашнего дня. Я кинулась к Нейтану на шею, не в состоянии успокоить истерику. Сейчас я даже не смогу вспомнить, как давно я плакала. Даже в детстве почти никто не видел моих слез. Нейт сел рядом со мной на диван и крепко прижал к себе. «Ну все, малышка, не плачь. Я рядом. Я здесь», — шептал он, расцеловывая мое лицо, залитое соленой водой. «Что сказать мужу о произошедшем?» Правду сказать я не могу, да и как это будет звучать. Какой-то мужик из делегации, а вообще не из делегации, друг другого мужика из делегации сначала чуть не задушил меня, потом отвез багажники в лес. Я босиком убегала от него ночью, а потом он принес меня домой. От такой чуши даже мне неприятно. Я разбила тарелку, а потом еще неудачно оступилась, когда собирала осколки и наступила на осколки, порезала ноги, мямлила я какую-то ересь. В это было сложно поверить, стоит только заглянуть в мусорное ведро, в котором нет той выдуманной разбитой тарелки. Лизи, боже, может быть, нам стоит поехать в больницу? Пусть там осмотрят твои раны». «А что с одеждой?» На этом с замешательством осматривал мой внешний вид. «Даже не спрашивай. Говорю же, оступилась». Я сильнее прижалась к мужу, чтобы не смотреть ему в глаза, пока так бесстыдно вру. «Хорошо, что из нас двоих в семье хороший следопыт только один, и это не он». Я никогда не обманывала его. Даже если правда была не из приятных, я говорила, как есть. Но сейчас в моей душе скреблись кошки, и я чувствовала, будто совершаю огромное преступление. Хочешь, я останусь с тобой сегодня? Позвоню на работу, попрошу отгул. Не могу оставить тебя в таком состоянии. Спасибо. Прошептала еле слышно. Со мной все в порядке. Думаю, что вряд ли я сегодня встану с дивана. Проваляясь до завтрашнего дня. Посплю, посмотрю телевизор. А вечером тоже вернешься домой. Вечером, печально протянул Нейт. Думаю, это вряд ли, малышка. Скорее, ночью или снова под утро. Уже семь часов вечера. Что? Сколько я спала? Я ошарашенно уставилась на мужа. Не знаю, во сколько ты легла, но проспала весь день. Ох, черт бы, забыл! он хлопнул себя по лбу. Утром заезжал джерми привез твою сумку и вещи. Сказал, ты оставил у него в кабинете. Спрашивал как-то и передал какие-то бумаги от детектива. Так значит, Джер заезжал утром? Интересно, что он знает о вчерашнем вечере. Наверняка Нейт поделился с ним своими переживаниями и наблюдениями о моем внешнем виде. Улажу это позже. Нейт двинулся в сторону кухни и вернулся с небольшой кипой папок и моей сумкой. «Вот, он сказал, что это по вашему делу, ты поймешь». Я попыталась изобразить что-то наподобие благодарной улыбки, но она вышла слишком вымученной и болезненной. Что ж, теперь мне есть чем заняться. Полистай бумажки по делу, а ты скорее заканчивай с проектом возвращайся ко мне. Я сделаю все, что в моих силах, малышка. Он поцеловал меня в лоб. «Закажи что-нибудь из нашего любимого ресторана». «Тебе нужно поесть, ты бледнее белого», — крикнул он уже из прихожей. «Проспала весь день, значит». Я достала из сумочки телефон. 17 пропущенных от Нейтона. Он и правда меня вчера потерял. Три звонка от Джереми, несколько сообщений от подруги. Одно сообщение с незнакомого номера, присланное всего около получаса назад. Как самочувствие? От кого оно? Уалис? Но у него нет моего номера. Хотя Джереми мог дать номер членам делегации, если бы они его попросили. Но обычно все наши гости связывались только с боссом или с Лукасом, даже если я вела какие-то дела или проекты. «Кто это?» «Что ж, ответ вопросом на вопрос. Мой любимый способ ведения беседы», подумала я и даже расплылась в настоящей улыбке. На мое сообщение сразу не последовало ответа. Тогда нужно было заставить себя как-то подняться и переместить в душевую. Перебинтовать ноги, полугрязные кровавые бинты выглядели просто отвратительно. Я через силу встала с дивана. Каждый шаг ощущался как хождение по гвоздям. Сбросив фарвану одежду и сняв бинты, я зашла в душевую. Горячая вода обжигала тело и ноги. Светло-алые кровавые струйки помчались к водостоку. Просто простояв десять минут под потоком воды, даже несмотря на боль, кажется, это лучшее лекарство. Вода смывает все воспоминания прошедшей ночи, все скверные ощущения и эмоции. Обработав раны и наложив новые повязки, я медленно поползла снова в гостиную, намереваясь заказать хоть что-то из еды. Если подумать, поесть мне удалось последний раз со своим мужем за вчерашним завтраком. Затем я опаздывала в офис, а потом вообще лучше бы ничего не вспоминать. На телефоне было новое сообщение. Когда я взяла его, чтобы позвонить в ресторан. Упрямая. Так сложно просто ответить на вопрос. Сомнений не оставалось. Всеми фибрами своей души я чувствовала, что это был Маркус. Непонятно, откуда у него мой номер телефона. Хотя, если вспомнить о его разговоре в студии, кто-то достает ему какую-то информацию. Возможно, достать номер это элементарно. Тем более я репортер известной газеты, это вообще не проблема. Все в порядке. Благодарить его за проявленный интерес к моему здоровью не буду. В его хреновом состоянии виноват только он. Я отправила сообщение и замерла, потому что ответ пришел тут же. Хорошо. Нужно встретиться поговорить. Буду в Портленде через три дня. Чего? Где он сейчас? Он поставил меня в известность, будто перед фактом, чтобы я была готова к встрече. Что за мерзкий тип? Как можно жить с таким деспотичным характером? Очень рад за тебя. Встреться со своими коллегами из Испании. У нас в Портленде есть прекрасный зоопарк. Можете посетить его на досуге. Зайди в крыло с птицами, там есть невообразимое подсемейство Фазановых. Посмотришь на себя со стороны. Я разразилась смехом. Господи, пусть он поймет, что я имею в виду павлинов. Ответа не последовало. Я позвонила в свой ресторан заказать любимую пиццу. Уткнувшись в материалы дела от Сэма, погрузилась в мысли об артефактах, но из размышлений меня вырвала вибрация телефона. «Не выводи меня из себя, это плохо заканчивается». Дерзкая. Я напишу, как буду в городе. Нет, все. Я не буду отвечать этому самовлюблённому нахалу. Не знаю, с чего он взял, что весь мир крутится вокруг него. Чувствую, как накатывает всплеск эмоций негодования, но сразу остываю, вспомнив окончание вечера как он несет меня на руках через лес, а потом до дома, как укрывает пледом и извиняется перед тем, как уйти. И вроде его поступки непростительны, но вот я уже оттаяла и, кажется, не держу на него зла. Отлично, мне как раз не хватало стокгольмского синдрома. Хотя это неважно. Каждый раз, когда он открывает свой рот из него доносится фразы, я начинаю его ненавидеть. Потому что еще не встречала настолько самовлюбленных и напыщенных людей. С головой погружаюсь в дело, досконально прочитывая копии результатов экспертиз и оставив телефон на беззвучном режиме. Все, что сейчас меня волнует, это как найти хаоса. Мужчина, вероятнее всего, богат, потому что провернуть подобное что-то из рян вон выходящее. Нужно узнать, как он раздобыл артефакты и как они были доставлены в Портланд. Ведь не так просто выкрасть экспонат из музея и провести его через границу. Наши безделушки перевезли из Испании, Парижа и Греции и это еще непонятно, откуда он взял кольцо Гига. Глаза уже начали болеть, когда я поняла, что на часах давно полночь. Настолько давно, что часы показывали почти три часа ночи. Остатки пиццы давно остыли, по дивану и по полу были разбросаны листы дел. Я вспомнила о телефоне, который поставил на беззвучный режим. Возможно, звонил нейт а я даже не слышала. Разгребая руками горы бумаг в поисках телефона, я почувствовала вибрацию. Словно прочитав мои мысли, звонил Нейтан. «Прости, малышка, что так поздно, но почему ты еще не спишь?» «Я проспала весь день». Улыбаюсь я собеседнику на том конце. Хотя это уже входит в мои планы. «Прости, прости, я снова останусь на работе до рассвета. Мы почти все закончили, не хочу подводить ребят и бросать их в трудную минуту». «Нейтан, конечно. Даже не волнуйся, со мной все отлично. Я с твоей любимой пиццей и теперь собираюсь лечь спать». Довольно хмыкнула я, а муж рассмеялся. «Я рад, что ты поела и в хорошем настроении. Ложись спать, малышка. А позже я приеду и буду обнимать тебя до скончания времен». «Хорошо, я запомнила». Отключила звонок, попрощавшись, и заметила новое сообщение на телефоне, присланное около полуночи. Вспыльчивая. «И почему-то в его мужа не было дома ночью. У вас это в порядке вещей, не ночевать в собственной постели?» «Этот пижон вообще разума лишился? Какого черта его вообще волнует, где был мой муж, и когда мы спим в постели, а когда нет?» То Вспыльчивая? Зачем он в каждое сообщение несвязные прилагательные вставляет? Сейчас почти три. Но я все равно отвечу на сообщение, потому что если его не интересуют никакие рамки приличия, то я тоже забуду о правилах этикета. Тебя не должны волновать мой муж и наша постель. Твои беспардонные вопросы останутся без ответа. Ответ пришел почти сразу. Почему ты не спишь? Иди к дьяволу, перестань мне писать, наконец. Буйная. Это все или будут еще какие-то пожелания? У тебя переизбыток прилагательный в голове или забыл, как правильно речь связывать? Прекрати дерзить. Прекрати приказывать. Тебе придется научиться манерам к нашей встрече, иначе обычной стяжкой не отделаешься. Скажи мне честно, ты больной, да? Умерь свой пыл. Нужен отдых, чтобы раны быстрее затягивались. Иди спать. А ты иди в задницу. С чувством выполнила долго и в прекраснейшем настроении отключаю телефон и ложусь спать. Ничто так не помогает в снятии эмоциональной усталости, как хороший троллинг. Особенно если объектом издевок станет Валис. Единственное, что я хотела бы сейчас увидеть, это его лицо, краснеющее от злости, когда он поймет, что ни одно его сообщение не будет мне сегодня больше доставлено.